«Стой, черт подери!» — крикнул я и помчался через пустую парковку, держа в руках банку с краской-распылителем. У подростка все же была фора, не говоря уже о разнице в 30 лет, но я не собирался вот так упустить его. «Пусть это убьет меня!» Что, судя по острой боли в боку, было недалеко от правды. Стоял необычайно теплый для весны день, напомнивший мне, что значит быть подростком, слушать, как шлепают мимо девчонки в сланцах, направляясь мимо тебя к городскому бассейну. Признаюсь, во время перерывов на ланч я надевал шорты и ходил нырять. Мы уже давно не плавали в знак солидарности к тебе, поскольку ты не могла пойти в бассейн, находясь в ортопедических штанах. Больше всего на свете ты хотела плавать, но так и не научилась из-за многочисленных переломов. Даже когда Шарлотта обнаружила гипс из стеклопластика, водонепроницаемый и ужасно дорогой, Ты пропускала купальный сезон по той или иной причине. Когда Амелия себя вела, как особо вредный подросток, она клялась, что направляется на вечеринку в бассейн или на пляж, а ты потом весь день дулась. Помню день, когда ты заказала в интернет-магазине бассейн для участка, а что у нас не было ни земли, ни денег. Иногда мне казалось, что ты помешана на воде, замерзшей зимой и хлорированной летом. Ты мечтала о том, что получить не могла как и все мы, наверное. Мои волосы были все еще влажными, я вдохнул запах хлора, гадая, как спрятать его от тебя, когда приду домой. Окна в машине были опущены, пока я ехал к местному парку, где недавно отыграла малая лига. И тут я заметил подростка, который рисовал граффити на скамейках запасных средь бела дня. Не знаю, что разозлило меня больше, то, что паренек портил общественную собственность, или то, что он делал это прямо у меня под носом, даже не скрываясь. Я припарковался подальше подкрался к нему сзади. «Эй!» – позвал я. «Не скажешь, чем это ты тут занимаешься?» Он обернулся, пойманный с поличным. Высокий худой, как тростинка, с засаленными желтыми волосами и пробивающимися над верхней губой усиками. Паренек перевел на меня ясный дерзкий взгляд, бросил баллончик с краской и дал дёру Я побежал следом. Пацан бросился прочь с территории парка и пробежал под мостом, где поскользнулся на лужицы грязи. Он качнулся, давая мне возможность кинуться на него всем телом и придавить к бетонной стене, зажав горло рукой. «Я задал тебе вопрос. Какого черта ты делаешь?» Он вцепился мне в руку, задыхаясь, и внезапно я увидел себя в его глазах. Я был не из тех полицейских, которые пользовались властью для запугивания людей. «Так почему же я так быстро завелся?» Отпустив его, я понял – Дело не в том, что парнишка разрисовывал скамейку и что не испытывал угрызений совести, когда я прибыл на место преступления. Дело в том, что он побежал, что мог бегать. Я злился на него, потому что в этой ситуации ты не могла бы сбежать. Паренек согнулся пополам, откашливаясь. «Черт возьми!» — выдохнул он. «Прости», — сказал я. «Мне очень жаль». Он уставился на меня, как загнанное в угол животное. «Давайте покончим с этим, арестуйте меня!» Я отвернулся. «Уходи, пока я не передумал». На мгновение повисла тишина, потом послышался звук удаляющихся шагов. Я прислонился к стене под мостом и закрыл глаза. В последнее время злость внутри меня напоминала гейзер, который взрывался через одинаковые промежутки времени. Иногда попадала подросткам вроде этого, иногда моему ребенку. Я стал кричать на Амелию из-за пустяков, например, что она оставила миску из-под хлопьев на телевизоре. Нарушение, которое мог совершить и я. Иногда ворчал на Шарлотту, что она приготовила мясной пирог, когда мне хотелось куриных котлет. Что дети шумели, когда я спал после ночной смены. Что она не знала, где я оставил ключи. Что она заставляла меня считать кого-то виноватым. Судебные иски не были для меня в новинку. Однажды я подал иск на форт когда заработал грыжу межпозвоночного диска после езды на внедорожнике. Была в этом их вина или нет, но они выплатили компенсацию. И я потратил деньги на фургон, в котором мы могли бы перевозить твое инвалидное кресло и дополнительное оборудование. Уверен, что компания Ford Motor ни капли не пострадала, когда нам выплатили 20 тысяч долларов. Но сейчас все обстояло иначе. Этот иск касался не случившегося с тобой, он был направлен на сам факт твоего появления на свет. Я знал, что мы могли купить для тебя на большую выплату, но никак не мог смириться с мыслью, что для этого мне придется солгать. Казалось, для Шарлотты это не проблема. И это наводило на мысли. О чем еще она врала? А я даже не догадывался. Была ли она счастлива? Мечтала ли о том, чтобы начать жизнь заново, без меня, без тебя? Любила ли она меня? Что я буду за отец, если откажусь подать иск, компенсация за которую может обеспечить тебе комфортной жизнью до конца твоих дней? Нам не придется сводить концы с концами, брать дополнительные смены дежурства в баскетбольных играх колледжа и выпускных, чтобы хватило денег купить тебе матрас с эффектом памяти, электрическое инвалидное кресло, приспособленную для инвалидов машину. Но что я буду за отец, если ради этих денег... Мне придется притворяться, что я не желал твоего появления на свет. Я прислонился головой к бетону и закрыл глаза. Если бы ты родилась без НО и попал в автомобильную аварию, из-за которой оказалась бы парализована, то я бы пошел в адвокатскую контору и заставил их просмотреть все дела о несчастных случаях, в которых участвовала машина той же марки и модели, чтобы выявить неисправность транспортного средства и причину столкновения. «Люди, из-за которых ты пострадала, понесли бы наказание. Разве иск о неправомерном рождении чем-то отличался?» «Да, отличался. Даже когда я шептал эти слова перед зеркалом, пока брился, все внутри переворачивалось. Зазвонил мобильник, напоминая, что я отошел от внедорожника на дольше, чем планировал. «Алло?» «Пап, это я», — сказала Амелия. «Мама не приехала за мной». Я посмотрел на часы. Уроки закончились два часа назад. Знаю. Дома ее нет, и она не отвечает на мобильник. Уже еду. Через десять минут угрюмая Амелия села во внедорожник. Просто замечательно. Всегда мечтала поехать домой в полицейской машине. Представляешь, какие пойдут слухи? Тебе повезло, королева драма. Весь город и так знает, что твой отец полицейский. Ты говорил с мамой? Я пытался связаться с ней, но, как и сказала Амелия, она не отвечала ни по одному телефону. Причина стала предельно ясна, когда я подъехал к дому и увидел, как она осторожно поднимает тебя с заднего сиденья Теперь не только в ортопедических штанах, но и с новой повязкой, которая удерживала твою руку. Шарлотта повернулась на звук шины и вздрогнула. «Амелия, боже мой, прости, совершенно забыла». «Да, ну что, на этот раз?» Проворчала Амелия и протопала в дом. «Я взял тебя из рук матери». «Что случилось, Уиллс?» «Я сломала лопатку», — сказала ты. «А это сделать довольно сложно». «Лопаточная кость, можешь поверить?» — проговорила шарлота «Трещина прямо по центру». «Ты не отвечала на телефон. Села батарея». «Ты могла бы позвонить из больницы». шарлота подняла голову. «Шон, не стоит зелиться на меня». Я была чуточку занята. «Думаешь, мне не следует знать, если у моей дочери травма?» «Не мог бы ты сбавить тон?» «Зачем?» — возразил я. «Почему бы всем не послушать? Все равно все услышат, как только ты подашь». «Я отказываюсь обсуждать это при Уиллоу». «Что ж, тебе лучше поскорее разобраться с этим, милая, ведь она услышит каждое мерзкое слово». Лицо Шарлотты покраснело. «Она забрала тебя у меня и понесла в дом» ложил на диван, дала тебе пульт от телевизора. Потом прошла на кухню, ожидая, что я последую за ней. «Что с тобой, черт подери, такое?» «Со мной. Именно из-за тебя Амелия прождала в школе два часа после уроков». «Произошел несчастный случай». «Так что с ним?» «Перелом не был серьезным». «Знаешь что, Шарлотта? Для меня он кажется чертовски серьезным». «И что бы ты сделал, позвони я тебе? Пораньше ушел бы с работы?» «Минус один день из зарплаты, а значит, дела бы у нас стали еще хуже». Моя шея напряглась сильнее. В этом проклятом иске словно невидимыми чернилами был сокрыт подтекст, который будет записан в каждом судебном документе. Шон О'Киев не зарабатывает достаточно денег, чтобы обеспечить специальные потребности дочери, поэтому все этим и закончилось. «Знаешь, что я думаю?» — сказал я, стараясь говорить спокойно. «Поменяйся мы местами» если бы с Уиллу оказался я, когда она травмировалась, и я бы не позвонил тебе. Ты пришла бы в бешенство. И знаешь, что еще, я думаю, причины, по которой ты не позвонила, никак не связаны с моей работой или разряженным телефоном. Ты сама это все придумала. Ты делаешь все, что, черт побери, пожелаешь. Когда, черт побери, пожелаешь, независимо от моих слов? Я вылетел из дому в направлении внедорожника, который ждал меня на подъезде. Не приведи Господь мне раньше уйти со своей смены. Цепившись в руль, я случайно просигналил. От этого шума Шарлота подбежала к окну. Ее лицо выделялось на фоне окна крохотным белым овалом с размытыми чертами. Я сделал Шарлоте предложение с помощью Птефора, пошёл в пекарню и попросил написать по букве на каждом пирожном, «Выходи за меня, а потом перемешал их и разложил на тарелке. "Это головоломка", сказал я ей. Нужно поставить буквы по порядку. «Выход амнезия», — составила она. Шарлотта все еще стояла у окна, глядя на меня со скрещенными на груди руками. Я видел в ней ту девушку, которую попросил попытаться еще раз, но я уже забыл выражение ее лица, когда она собрала предложение правильно.